Никогда не забуду я, с каким трудом пробирался корабль в ту ночь по бурному морю. Неужели может быть еще хуже? Я часто слышал этот вопрос, когда все кругом куда-то скользило и подскакивало, и когда казалось просто невероятным, чтобы что-либо плавучее могло вынести больший напор и не пойти ко дну. Но даже при самом живом воображении трудно себе представить, как треплет пароход в разбушевавшемся Атлантическом океане в бурную зимнюю ночь. Рассказать, как волны бросают его на бок, так что верхушки мачт погружаются в воду, и не успевает он выпрямиться, его швыряет на другой бок, а потом вдруг гигантский вал ударяет в борт с грохотом сотни пушек и отбрасывает его назад, и тогда он останавливается, сотрясаясь и вздрагивая, словно оглушенный ударом, а затем с яростным биением своего механического сердца бросается вперед, подобно обезумевшему чудовищу, и рассверепевшее море снова обрушивается на него, бьет, валит, сокрушает. Рассказать, как гром и молнии, град, и дождь, и ветер вступают в яростную борьбу за него, как стонет каждая доска, визжит каждый гвоздь и ревет каждая капля воды в бескрайнем океане, все равно, что ничего не рассказать. Назвать это зрелище в высшей мере грандиозным, ошеломляющим и жутким, все равно, что ничего не сказать. Этого не выразить словами, этого не охватить мыслью. Только во сне можно вновь пережить такую бурю во всем ее неистовстве, ярости и страсти. И все же... В самый разгар всех этих ужасов я оказался в столь смешном положении, что даже в тот момент понимал всю его нелепость не хуже, чем сейчас, и также не мог удержаться от смеха, как в любом другом забавном случае, когда все располагает к веселью. Около полуночи нас качнуло на такой волне, что вода хлынула в люки распахнула двери наверху и с ревом и грохотом ворвалась в дамскую каюту к несказанному ужасу моей жены и одной маленькой шотландки, которая, кстати сказать, незадолго перед тем послала к капитану стюардессу с запиской, вежливо прося его тотчас распорядиться, чтобы на каждой мачте, а также на трубе были установлены стальные громоотводы. Тогда можно будет не бояться, что в судно ударит молния. Обе дамы, а также и горничная, которая уже упоминалась выше, находились в каком-то пароксизме страха, и я просто не знал, что с ними делать. Естественно, я подумал о каком-нибудь подкрепляющем или успокоительном средстве, но в тот момент мне не пришло в голову ничего лучшего, чем коньяк с горячей водой, и я незамедлительно наполнил этой смесью стакан. Стоять или сидеть, ни за что не держась, было невозможно, Женщины забились в уголок большого дивана, сооружения тянувшегося во всю длину каюты, и, уцепившись друг за друга, ежеминутно ожидали, что вот-вот пойдут ко дну. Едва я подошел к ним со своим целебным средством, чтобы дать питье ближайшей страдалице, присовокупив к нему несколько слов утешения, как обе дамы, к ужасу моему, вдруг медленно покатились в другой конец дивана когда же я пошатываясь добрался до этого конца и снова протянул стакан судно снова накренилось и они покатились обратно а мои добрые намерения разлетелись в прах мне кажется я не меньше четверти часа гонялся за ними вдоль дивана и ни разу не сумел настичь а когда наконец мне это удалось к в стакане осталось не более чайной ложки для полноты картины необходимо указать что сам незадачливый преследователь Был смертельно бледен от морской болезни, не брит и не чесан с тех пор, как покинул Ливерпуль, а вся его одежда, не считая белья, состояла из толстых суконных брюк, синего пиджака, когда-то восхищавшего Ричмонд на Темзе, и одной ночной туфли при полном отсутствии носков. Я обхожу молчанием издевательские выходки судна на следующее утро. Улежать в постели можно было, лишь став настоящим акробатом а выбраться из нее иначе, как вывалившись на пол, просто невозможно. Но никогда еще не доводилось мне видеть такой бесконечно унылой и безнадежной картины, как та, что открылась моему взору в полдень, когда меня буквально вышвырнуло на палубу. И океан, и небо были одинаково безотрадного, тусклого, свинцового цвета. Даже за нас унылой пустыней Глазу не открывалось никаких перспектив, так как волны вздымались горами, и горизонт сжимал нас, словно большой черный обруч. Если бы это зрелище наблюдать с воздуха или из какого-нибудь высокого учеса на берегу, оно, несомненно, казалось бы величественным и грандиозным, но с мокрой и колеблющейся под ногами палубы оно вызывало лишь головокружение и тошноту. Во время ночного шторма Спасательная лодка от удара волны раскололась, как грецкий орех, и теперь висела, болтаясь в воздухе, какой-то беспорядочной охапкой досок. Деревянный кожух, защищавший грибные колеса, был начисто снесен, и они вертелись, оголенные и ничем не прикрытые, разбрасывая во все стороны пену и обдавая палубы фонтанами брызг. Труба побелела от налета соли, стеньги убраны, поставлены штормовые паруса. Весь лаж мокрый и обвисший, спутан и перекручен. Словом, картина такая мрачная, какая только может быть. Мне любезно предоставили возможность удобно устроиться в дамской каюте, где помимо нас с женой было еще только пятеро пассажиров. Во-первых, уже известная нам маленькая шотландка, ехавшая к мужу, который обосновался в Нью-Йорке три года назад. Во-вторых, и в-третьих, честный молодой йоркширец, связанный с какой-то американской фирмой, он тоже проживал в Нью-Йорке и теперь вез туда свою хорошенькую молодую жену, с которой обвенчался всего две недели назад, лучший образец миловидной английской фермерши, какой я когда-либо видел. В четвертых, в пятых и в последних еще чита тоже молодожены, судя по нежностям, которые они непрестанно расточали друг другу. Про них могу сказать лишь, что их окутывала некая таинственность и что они — походили на двух беглецов. Дама тоже была очень привлекательна, а джентльмен имел при себе больше ружей, чем Робинзон Крузо, носил охотничью куртку и вез с собой двух больших собак. Припоминается мне еще, что этот джентльмен пробовал лечиться от морской болезни горячим жареным поросенком и крепким элем и принимал это лекарство с поразительным упорством изо дня в день, лежа в постели. К сведению интересующихся могу добавить, что оно явно не помогало. Погода упорно оставалась на редкость скверной. А потому, слабые и несчастные, мы к полудню уже кое-как добирались до этой каюты и ложились на диваны, чтобы немного прийти в себя. В эту пору капитан заходил к нам сообщить о направлении и силе ветра, о скорости передвижения судна и так далее, и выразить искреннее убеждение в том, что завтра ветер переменится. На море погода всегда обещает завтра стать лучше. Больше ему нечего было нам сообщить, так как солнце не показывалось, а значит вести наблюдение было невозможно. Впрочем, довольно будет описать один наш день, чтобы дать представление обо всех остальных. Вот это описание.